Глава 35. Белкин, конечно, прав. Засиделся я в игре. Надо кормить его и себя, чистить зубы, ложиться спать. Кстати говоря, сегодня день оплаты коммунальных счетов. Выскакивает соответствующая квитанция на телефоне. Обычно я проверяю календарь с утра, и все такие дела, которые делаю только со смартфона, делаю с утра же, часто сидя в туалете. Но сегодня вот я торопился нырнуть в игру. Ничего, конечно, не случилось бы, если бы я оплатил все завтра. Однако собственная рассеянность вызывает смешанные чувства. Встаю с кресла вместе с котом, рассеянно его поглаживая. Шея болит сильнее обычного. Много ей крутил сегодня, то один интерфейс, то другой. Многое переключается движением глаз, но для ряда опций приходится и голову поворачивать, или вскидывать вверх или вниз, порой резко. Плетусь на кухню, насыпаю белкину еду в чистую миску. И вдруг вижу лежащую в раковине со вчера посуду. Это что? Выходит, замочить я ее замочил, а в посудомойку не поставил? Не ожидал от себя. Открываю холодильник. Нет слава ктулху!» Еда на сегодня у меня готова и подписана. А то можно было бы признаваться самому себе в первой стадии игровой зависимости. Как будто у тебя не она. Ехидничает внутренний голос, пока я составляю посуду в посудомойку и ставлю таймер на ночной цикл. Экономии ради. Обманывай себя, обманывай. Это для тебя давно уже не просто работа. И в игре тебе лучше, чем в жизни. Закрываю под посудомойку с излишней силой. Белкин удивленно смотрит на меня от миски, но, видимо, решает, что с человеком ничего страшного не происходит. Или что происходящее со мной не важнее его корма. Снова опускает морду и принимается хрустеть своей сушкой. Достаю собственную еду из морозилки рыба с рисом, ставлю в микроволновку. Обычно я к рыбе режу ещё салаты из огурцов и капусты, но сегодня душа не лежит. Достаю огурец из ящика с овощами. И начинаю мрачно им хрустеть просто так. Если подумать, игры я всегда любил больше реальности, поэтому профессия тестировщика так хорошо мне и подошла. Даже при том, что тестировщики мало собственно играют. все больше пробуют игры на прочность и на разрыв и проверяют, соблюдаются ли заложенные разработчиками параметры. Даже при том, что современные игры Это нередко 5-6 часов бессмысленного фарминга и майнинга на час интересного квеста. Даже при том, что в играх частенько капают на нервы, заставляя быстро принимать решения и делать что-то на время. Самая моя нелюбимая часть любого сюжета. Просто в игре есть правила, есть границы и нормы. Есть видимый и четкий прогресс. И общение между игроками, если это MMORPG или между игроками и неписью и скином. Если игруха индивидуальная, тоже подчиняется этим правилам. Куда лучше реальности, где по правилам не играет вообще никто, а к людям не прилагается инструкция. Однако играя в игры, я все время осознавал их неполноценность и сам устанавливал в себе дополнительные правила, чтобы не выпадать из реальности и поддерживать баланс между игрой и жизнью, не запускать себя не зарастать грязью, за здоровьем кота следите все такое. А Узел вдруг сдвинул границу игровых правил ближе к реальности. Беспрецедентные допуски импровизации раз, очень похожие на живых, но все же подчиняющиеся тем же правилам взаимодействия неписи 2. Все это создало для меня полную иллюзию того, что так, как я могу в игре, я и в реале могу. Что я в самом деле способен менеджерить такой крупный проект, а не просто с грехом пополам поддерживать порядок в собственной квартире и в жизни. Кроме того, игра пощекотала ту часть моего эго, о существовании которого я успел прочно забыть или даже не подозревал. Я никогда не стремился чем-то управлять или становиться главным. Разве что давным-давно в детстве, когда мы во дворе играли в казаков-разбойников, Я обычно вызывался на роль атамана. Но это и все. Мне всегда казалось, что любая хоть сколько-то управляющая должность это тот еще геморрой. А тут вдруг выяснилось, что к геморрою прилагается приятное чувство, что вот это все организовал ты, и все зависит только от тебя. И когда тебя называют капитан, это оказывается чертовски приятно. Ну да. Мог бы и раньше догадаться об этих своих потаённых желаниях. Недаром мне всегда нравились стратегии, где играешь роль царя и бога. Просто ни одна раньше меня так не вовлекала. А тут идёшь по коридорам станции, видишь вокруг плоды своего труда, разговариваешь с прохожими, которые благодарят тебя за отличное обустройство всего. Вот вроде бы мелочи, но что-то они задевают в сердце. Даже если ты прекрасно осознаешь иллюзорность своих достижений. Что там, я уже ловил себя на том, что не хочу огорчать Брия, Пытаюсь следить за здоровьем Тамирла и одобряю компетентность Раала, как будто они были самыми настоящими живыми людьми. Ну инопланетянами. Последнее время это чувство стало еще глубже. И вот теперь моя станция, в которую я вложил столько сил, буквально горело. А я сижу тут на кухне, я мужен, то есть уже не сижу. За своими мыслями я прикончил рыбу с рисом, не чувствуя вкуса и запихнул контейнер в посудомойку. Она у меня маленькая, половинного размера. И поскольку я забыл запустить ее вчера, пришлось повозиться. Но ничего, влезла. Пожалуй, перед сном пойду и поиграю еще часа два. Только надо будильник завести. Нельзя бросать станцию в такой момент, я просто не усну. Включаю посудомойку и зачем-то сажусь на пол прямо рядом с ней. Вот скажи, Белкин, я идиот? спрашиваю кота. Он, конечно, не понял ничего, но узнал и свое имя, и мою интонацию, и потому лезет на колени и бадает меня лбом в подбородок. Утешает. А потом начинает урчать иметь мою футболку цепкими костлявыми лапками. Ладно, глажу кота по замшевой спинке. Пойду лягу в кровать, чёрт язык остыть. Всё равно, скорее всего, придётся воспользоваться одним из предыдущих сейвов. Плохое у меня предчувствие насчёт сложившейся ситуации. Спать-то я мог, но бессонница подкралась откуда не ждали, с другой стороны. Просыпаюсь очень рано, ещё до того, как ночь за окном линяет в хмурое мартовское утро. На груди теплой тяжелой тушкой посапывает Белкин. Выбрался среди ночи за чем-то из своего кармана. Наверное, сон плохой приснился. Бывает. Да, с котами тоже. Лежу на кровати и пялюсь то в окно, то на компьютер, который подмигивает мне зеленым глазом. Не выспался, но беспокойство бьет виски изнутри. Удастся ли все правильно сделать? Получится ли выкрутиться не запоров игру? Решаю что сяду за игру, как только Белкин проснется. Только через секунду соображаю, что мысль неправильная. Надо сначала почистить зубы и позавтракать. Тут Белкин в самом деле начинает возиться, просыпаясь, как будто услышал мои мысли и захотел помочь. Или это я непроизвольно пошевелился и потревожил его. Скашиваю глаза на часы. Сейчас 6:30. Я встаю обычно в 8. Полтора часа до завтрака могу позволить себе спокойно поиграть. Даже полезно, чтобы не сбивать себе режим. Потревоженный Белкин сползает с моей руки обратно в свой карман и продолжает дрыхнуть. Я же встаю, задергиваю шторы, чтобы меня не потревожил яркий свет. Если сегодня вдруг каким-то чудом будет хорошая погода и снова сажусь за компьютер. Где то мы были в последний раз? болтались в космосе в мусоровозе загруженным эвакуантами, потому что мой собственный ангар взорвали другие мятежники. Классный сюжетный поворот, конечно. Разумеется, игра начинается ровно с того места, где я ее остановил. Вызываю сперва Тамирла, потом Нирса. Тамирл говорит, что малый капитанский катер особого назначения может причалить к шлюзу номер три, который обычно зарезервирован для инженерных работ. Нерс обещает подготовить новое, более надежное помещение для моих эвакуантов. Демьяну велю прислать к этому шлюзу ботов службы безопасности, уж сколько он сможет выделить. Еще не хватало, чтобы эти идиоты принялись бунтовать опять, когда я их только что спас. Еще придумают забаррикадироваться в ангаре и попробовать повторить свой протест. Кстати, думаю, как интересно анимируют стыковку к этому инженерному шлюзу. Скорее всего, в игре это тоже изначально не предусматривалось. Приближение к шлюзу оказывается отрисовано точно так же, как и в прошлый раз. Мой кораблик просто утыкается носом в обшивку станции, на которой прорисован тонкий контур круглого шлюза. Только на этот раз в люке раздвигается лепестковая диафрагма входа. И мой особый капитанский катер вплывает в освещенный мёртвенным бело-голубым светом ангар. Тут же вижу системное сообщение: Поздравляем. Вы успешно спасли разумных, запертых в туннеле в результате пожара, а также выполнили личное поручение Ардена Нолькаро, позаботившись о его несовершеннолетнем ученике. Получено очков репутации Плюс +100. Отлично. Не успевая обрадоваться, как прилетает следующее системное сообщение. При выходе из капитанского катера Терс Шивак с сообщниками попытался взять вас в заложники. Вас спасло только вмешательство ботов службы безопасности. Это уронило ваше достоинство как капитана. Минус -50 очков репутации. Так, ну, это хуже. И, кстати, вот эту сцену разрабам нужно будет нарисовать хотя бы анимированным роликом. все таки важный сюжетный момент. А видно, что системное сообщение писалось на скорую руку. Во-первых, допущена опечатка в слове вмешательство. Во-вторых, Само сообщение отформатировано криво и липнет к краю рамки. И обидно, кстати. Как будто у меня были какие-то средства защититься от Терса Шивака самостоятельно. Игра даже не предложила мне сразиться с ним на кулачках, аля Mortal Kombat. Едва успеваю закрыть это системное сообщение, прилетая третье. Общественность отрицательно оценила ваше бездействие, которое привело к многочисленным пожарам и грабежам на станции. Минус -50 очков репутации. Ну это уже совсем нечестно. Я ведь на станции вовсе не присутствовал в последнее время. У меня просто не было возможности все это предотвратить. Я не могу одновременно спасать потерпевших и управлять станцией из рубки. Да что там? Я даже одновременно в режиме демиурга и в режиме аватара находиться не могу. Большая часть проблем прилетает ко мне в виде системных сообщений. Просто возмутительно. Необходимо пожаловаться разработчикам. Следующее сообщение. Вы попробовали воспользоваться услугами организованной преступности при репутации менее двух с половиной тысяч. Гильдия докеров направила жалобу в Межзвездное содружество на рэкет. Минус -500 очков репутации. Вы получили административный штраф в миллион 1.322 кредита. Ваш счет в банке Межзвездного содружества заблокирован. А вот это уже совсем пи... перебор выглядит как сознательный камень на шею со стороны разработчиков. Как будто они сидят там, по ту сторону облака, куда игра скидывает данные с моего компьютера и изобретают способы меня утопить. Откуда я знал про правила, что нельзя контактировать с мафиози до того, как наберешь две с половиной тысячи очков репутации? Это вообще нигде не было написано. И главное, что теперь делать? Деньги Минус -2 миллиона кредита. Счет заблокирован. Характеристики капитана. Репутация 1498. Харизма 80. Уверенный лидер. Дипломатичность 121. Предприимчивость 81.